Глава пятнадцатая Я на ватных ногах слезаю с кровати, как есть в легчайшей, шелковой длины ночножке на тонких бретелях. Босиком иду к окну. Легонько оттягиваю штору и буквально к земле прирастаю. Мне кажется, что прямо у меня на глазах сейчас самые настоящие боевые действия разворачиваются. Потому что кто-то буквально с корнем вырвал железные ворота. Запоздал, осознаю, что их пробил грузовиком. Подозрительная дробь заставляет прижать руки к ушам, и сознание до последнего не верит, что это не автоматная очередь. Снаружи крики и вопли. Кто-то командует занять оборону, а вот те, кто нападают, действуют слажно. Все одеты в черную экипировку и бронежилеты. Тру глаза, чтобы окончательно понять, что мне не снится кошмар. Это самая настоящая реальность. На дом Аббаса Багирова напали какие-то неизвестные люди, и сотрудники службы безопасности от неожиданности явно дают слабину и отступают, так как топот ног я уже в доме слышу. Почему-то первым порывом не становится убежать и спрятаться куда-нибудь в шкаф или под кровать. Возможно, в детстве реакция быстрее, а сейчас, когда слышу приближающиеся звуки борьбы и выстрелов, я просто прижимаюсь лопатками к стене и ощущаю, как по коже бегут мурашки от отчаяния и страха. Прикрываю дрожащими пальцами живот, будто могу защитить малыша внутри меня. Вдруг до меня доходит, что сорочка, которая на мне, она тёмно-розовая, почти алая. Прикрываю веки и убираю нежелательные образы. Не хочу никаких ассоциаций с кровью. Сама не понимаю, как губы начинают шептать молитву, а напряжение нарастает всё сильнее. Я могла бы сейчас попытаться сбежать, выскочить в окно и пройтись по отвесной крыше, но я не сделала этого, потому что никогда не увлекалась акробатикой. Я думаю малышей надеюсь, что тот, кто пришел, просто не заметит меня, так как ему явно нужна не я. Ведь нападающие явно кого-то ищут. И я понимаю, что Багирова, которого сейчас здесь нет. Вспоминаю наш сегодняшний разговор. Абаз говорил, что встрял в проблемы. И думаю, что у него проблемы не только с моим мужем. Все же большие деньги – это также и матерые враги, которые очень хотят занять твое место. Молюсь, чтобы все это побыстрее прекратилось, чтобы приехала полиция. потому что такой грохот не может не привлечь внимание соседей, даже тех, кто живет за высокими заборами, так как сложно не услышать взрывы и громыхание такой мощности. Вновь до слуха доходит треск и бахни, и вновь мне кажется, что где-то дверь слетела с петель, или кто-то в ярости стол отправил в стену. Я не понимаю, какой звериной силой нужно обладать, или же яростью, чтобы проворачивать подобное. «Всевышний, помоги, от беды отведи». Шепчу ощущаю, как по щекам текут слезы. Скорее всего, я в каком-то шоке и оцепенении. Не могу выплыть исковавшего у меня панического ужаса. Не понимаю, где можно спрятаться. Я стою рядом со шторой, и она меня прокрывает. Свет потушен, и вряд ли я смахиваю внешне на Багирова. Ведь ищут его. Не найдут и приедет полиция. Ведь приедет? Наконец-то до меня доходит, что вполне можно спрятаться под кроватью. Только вот заставить деревневшие мышцы двигаться почти невозможно. Теперь хорошо понимаю выражение «к земле прирасти», ведь со мной происходит именно это. И даже в этой какофонии звуков собственное биение сердца слышу, которое отдает набатом где-то в висках, будто секундомер, отмеряя точку невозврата, которая слишком стремительно приближается. «Мне кажется, что я слышу, как ломаются деревянные двери совсем рядом от меня», Будто кто-то идет по коридору и с ноги ударяет по каждой, с корнем вырывая несчастное дерево с петель. Наконец, отваживаюсь отлепиться от стены. Один единственный выдох, чтобы сорваться и спрятаться, но... Я не успеваю. Дверь с грохотом отлетает в сторону, а в спальню входит высокий мужчина в армейских тяжелых берцах, закованный в черные одежду в бронежилете и балаклаве. Я буквально кожей чувствую, как его взгляд останавливается на мне. Меня буквально опаляет. И страх опутывает, когда мужчина делает тяжелый шаг в мою сторону. Я этого монстра, как в съемке «Соло лмо» вижу. Огромный, широкоплечий, вооруженный до зубов хищник с полностью закрытым лицом. Впору кричать, как в самом жестоком ужасе, так как в его руке сверкает оружие. Я открываю рот в немом крике. Но связки не поддаются, я даже крикнуть не могу. Лишь в какой-то момент оживаю, когда осознаю, что монстр подобрался ко мне слишком быстро. Я не знаю, откуда у меня берется сноровка. Откуда появляется гибкость. Но я, подобно какой-то женщине-кошке, просто проскальзываю мимо него. И рвусь к двери. Хочу убежать, но нога запутывается в подоле длинной сорочки. Я немного мешкаю, и меня толкают в спину. Только эта рука траекторию моего падения будто меняет. И вместо того, чтобы упасть на пол получить сильнейший удар, я лечу в сторону кровати. Падаю на простыне на теплое одеяло. Мягкая перина играет роль амортизатора. И я пытаюсь встать, чтобы продолжить бежать. Только мне не дают подняться. Все та же рука, закованная в перчатку, толкает меня в спину. А спустя мгновение тяжелое тело приглаждает меня к месту. «Помогите!» Наконец голос прорезается. И я кричу так, что себя оглушаю, брыкаюсь, пытаюсь вырваться, извиваюсь под мужчиной. Тут тяжестью своего тела приглаждает меня к кровати. Я ощущаю его бедра, которые держат меня. А затем мои руки опоясывает какая-то резиновая лента. Мягкая, но это как наручники. «Спасите, помогите!» Кричу вновь, но мужчина, сковавший меня, наклоняется, и я цепенею, боясь вдохнуть. В целом он меня просто обездвиживает, не причиняя вреда и боли. Но мне так страшно, что я продолжаю биться под ним, желая выскользнуть и спастись. Не у кого помощи просить, никто не поможет. Его голос наполнен шипящими, будто ядом плюет в меня, и даже приглушённый была клавой. Ну, я не знаю, что происходит. Это мое воображение со мной злую шутку играет, или я всё же узнаю, узнаю. Очередной грохот, яркая вспышка, и вес мужчины исчезает. Только стоит мне свободно вдохнуть, как меня сдергивают с кровати воведь за локоть, лишая даже шанса на то, чтобы убежать. Зверь тащит меня к дверям. Я сопротивляюсь, но ноги приходится переставлять. В доме ужасный шум, звуки выстрелов. Кажется, что кто-то стаю разъяренных быков выпустил. И теперь они мчатся вперед, давя всякого, кто попадает под поток. Мои руки скованы, а мужчина тянет за собой, заставляя переставлять ноги, вынуждая босиком идти по полу, на которой щепки от выбитой двери. Неудачно ставлю ногу, и стопу пронзает боль. Вскрикиваю по инерции, поджимая ногу. Чуть не падаю. И рядом со мной реагирует. Опускает взгляд на мои ноги. Явно обращает внимание на мою сорочку, которая сейчас ничего не скрывает от глаз мужчины. Слышу шипение, будто змея притаилась рядом. А затем отборные, крепкие и приглушенные балаглавы слова. Они летят в меня, словно ножи, вспарывая плоть. Но я опять не успеваю среагировать, потому что меня подхватывают и перекидывают через плечо. Похититель тащит меня на себе быстро, не сбавляя темп, проходя по коридору, где его уже ждут три урода в булоклавах. Они с оружием наперевес прикрывают главного монстра. Тот уверенно спускается по лестницам. А я в шоке выхватываю взглядом разруху, убитое стекло. Оно хрустит под берцем мужчины, который меня похищает. Почему мне показалось на долю секунды, что я его узнала? Почему сердце прострелило? Глупости, меня похищают. Из-за того, что вешу вниз головой, кровь приливает и в ушах неприятный звон добавляется. Мне так плохо становится, что голова кружиться начинает. И я, наверное, отключаюсь, потому что в себя прихожу, только когда мне на заднее сиденье автомобили кладут. И то. Я ждала, что бросят, и я проснусь от резкого удара. Но меня просто закидывают в машину, не калечая, не причиняя боли. Однако все равно мне это ощущение не помогает. Возможно, я пока еще нужна похитителям целой невредимой. Слезы текут из глаз ручьями, а я губы кусаю, ощущая, как автомобиль мчит по трассе. Меня опять укачивает, и я от паники выключаюсь. Возможно, так и организм реагирует, оберегая мою нервную систему от потрясений, которые происходят. В короткие моменты пробуждения до меня доходит, что, возможно, меня похитили, чтобы шантажировать Абаса. Кто-то мог посчитать, что я важна для бизнесмена. а вспоминая, как он говорил, что находится в тяжелом бракоразводном процессе, что у него кто-то пытается отжать то ли территорию, то ли бизнес, не знаю. Вновь уплываю куда-то и понимаю, что тот бандит прав. Мне нет от кого ждать помощи. Не у кого просить пощады. И на мгновение страх сковывает еще больше. А что, если он в буквальном смысле это сказал? Если имел в виду, что мой так называемый любовник Абаз Багиров мертв, «О, Всевышний нет, Ире, слезы вновь льются, они не просыхают, хотя веки у меня тяжелые, и я даже распахнуть глаз не могу, чтобы понять, куда меня везут. Меня похитили, и причин я не знаю. Что нужно тем, кто выкрал меня из дома Багирова? Только как на повторе слова бандита. Ни у кого помощи просить, никто не поможет.